Глава 7. Властелину все по плечу. Нет, трубу все-таки надо уничтожить. И чем скорее, тем лучше. В этой академии выживет кто-то один, или она, или я. Ставлю на себя, конечно же. Но гложут сомнения, потому что вряд ли никто не пытался избавиться от такого противного звука. А труба все гудит. Пришлось попрощаться с подушкой. В голове гудело, в висках стучало, в глаза словно насыпали песка. Может, я ночью не с призраками общался, а пировал? Иначе откуда такая головная боль? Выглядишь отвратительно. Надо же, сосед еще не ушел. Я даже обрадовался, а то начал забывать, как выглядит демон. Отбывал наказание. Сполз с кровати и потащился к двери. «На погосте!» Похоже, Каин был настроен миролюбиво. На нем самом. Видимо, демон там тоже бывал. Как поживают призраки? Отлично. Ух ты, Кай тоже с ними знаком. Как тесен мир. Слушай, а ты вообще на каком факультете учишься? Некромантия. Почему-то я не удивился. Это только темного властелина могло занести на целительский, а нормальный демон уже по природе своей некромант. Что ж я-то такой ненормальный? «Опоздаешь». Каин взял сумку с книгами и был таков. «Тьма, как мне книжки тащить? В зубах? Потому что идти с мешком только позориться, а другую сумку взять негде. Что делать?» Пришлось смириться с мешком. Но я уже решил, как только вернусь, займусь улучшением его внешнего вида. Может, что и получится. А вот форма так и осталась в шкафу. Я был не в том настроении, чтобы тратить на нее время поэтому да здравствуют любимая рубашка и штаны, и пусть профессора плюются ядом. К счастью, благодаря Марите у меня было расписание, иначе пришлось бы тащить все учебники разом. Надо угостить горгулью. Вчерашний ужин выдался слишком скромным. Радовало только то, что он нашелся прямо в комнате. А позавчерашнего не было вовсе. Пора исправлять ситуацию. Взглянул на часы. До начала занятия оставалось минут 30. Можно позавтракать еще раз 10. Осталось только найти где. Пожалел, что упустил демона. Он на правах сторожила должен знать, где можно перекусить. А я даже не спросил, на каком он курсе. Еще одно упущение. Все из-за вчерашнего недоразумения с ректором. Ничего, сегодня я постараюсь ни во что не встрять. В двери постучали. Когда на пороге обнаружилась горгулья, я готов был расцеловать ее в обе щеки. Собрался? Она промолчала по поводу отсутствия формы. «Идем, на завтрак опоздаем, будем весь день голодными. Это только в первые дни студентов в комнатах прикармливают». «Спасибо, что зашла». Я захватил мешок с книгами и поспешил за Маритой. «Решила, что у тебя не было времени осмотреться», — подмигнула девчонка. «Как погост?» «Ты уже знаешь?» «А то! Все знают!» Марита лучилась от удовольствия. «Ты теперь местная знаменитость!» Правда, старшекурсники сказали, что травологию ты теперь не сдашь. Профессор Кевлис, злопамятная зараза. Да, у Снежка это на лбу написано. Как и то, что я нажил себе врага. Ничего страшного. Он не сравнится с сотнями заговорщиков, которые мечтают о моей смерти. Разберусь. Мы прошли через галерею и спустились этажом ниже, когда я почувствовал умопомрачительный запах еды. По дороге успел рассказать Марите про призраков, но умолчал про жениха Лайлы. «Интересно, они уже встретились? Или эльфийка не пришла? Надо будет поинтересоваться». В столовой было многолюдно. Многоэльфно, многотемно и много всего другого в том числе. Мы пристроились в конец длинной очереди, которая двигалась медленно и уныло. «Опоздаем», — вздохнул я. «Прорвемся», — подмигнула Марита и наступила на хвост ближайшему полукровке, Наверное, кто-то из змеиных, потому что хвост вился крупными кольцами на месте ног. «Ты!» — развернулся змей. «Я?» — округлила глаза Марита. «Да это он!» — и ткнула пальчиком в меня. «Вот бестия! Зачем?» «Что? Жить надоело!» — змей высунул раздвоенный язык. Я поежился и отступил. Не люблю присмыкающихся. А они меня любят. На вкус. «Слушай, я случайно.» — попытался оправдаться. «Темный и случайно!» Змей уставился на меня узкими вертикальными зрачками. «Не верю!» В мгновение ока противник золотой стрелой обрушился на меня. Я отскочил и припечатал несчастного первым, что в голову пришло, заклятием остолбенения. Минут так на тридцать, чтобы завтракать не мешал. Разочарованная толпа быстро рассредоточилась, вернувшись в очередь. Драка вышла слишком короткой. «Эй!» — окликнула меня Марита и помахала рукой. Горгулья держала в руках поднос, на котором дымились две тарелки. «Вот так молодец!» — проскользнула. Я поспешил к ней. Мы плюхнулись за ближайший стол, и на четверть часа я забыл обо всем мире, быстро пережевывая мясное рагу и кашу, на которую дома и не взглянул бы. А кусок пирога с персиками стал верхом блаженства. «Порция маловато», — сказал Марите. «Говорят, недостаток финансирования», — развела она руками. «Вот тьма! И почему я не подписал две глупые бумажки вместо одной? Глядишь, и не пришлось бы существовать в впроголодь». «Идем, Эрин, а то опоздаем», — резво подскочила моя спутница и в припрыжку помчалась в коридор. Я едва за ней успевал, зато не пришлось искать аудиторию. Марита освоилась в академии куда лучше, чем я. Мы явились за две минуты до сигнала. Быстро выгрузили на стол учебники по эликсирам, свитки и стилосы. Как раз вовремя, потому что стоило загудеть трубе, как на пороге появился новый профессор. Вернее, профессорша. У вас когда-нибудь было ощущение, что челюсть вот-вот встретится с полом? У меня возникло именно такое. Потому что профессорша была прекрасна. Светлые волосы, гладкие как шелк, чуть ли не касались земли. Огромные глаза василькового цвета навивали мысли о весеннем луге и быстрой реке. Все портила профессорская мантия, потому что намекала на фигурку этой богини, но не позволяла ее разглядеть. — Рты закрыть! — гаркнуло очарование. — Свитки развернуть! Записываем! — А представиться! — пискнул кто-то с последнего ряда. — Прошу прощения! — улыбка мигом преобразила лицо девушки. «Наина Карентель, специалист по зельеварению и эликсироведению. А кто следующий задаст вопрос без позволения, автоматом получит не зачет. Поэтому, господа студенты, десять раз подумайте, прежде чем меня перебить. Эликсироведение — один из ваших основных предметов. Не будем ссориться». «Не будем, не будем». Марита ткнула меня локтем по ребрам. Я угрожающе взглянул на горгулью, но та лишь подвинула стилос, мол, «пиши». Описать пришлось много. К концу лекции у меня затекли пальцы, плечи, спина, потому что профессор Корентель не замолкала ни на минуту. «На следующей паре спрошу конспект от точки и до точки», зловеще пообещала она. И я не сомневался, что так и будет. Увы, красота обманчива. Профессор уже направлялась к двери, когда та распахнулась, едва не ударив наину по носу. «Рект вскрикнула она. Прошу прощения, усмехнулся ректор. И я начал подозревать, что между ними все не так просто. Разве что искренне летели. Но когда я увидел, кого привел ректор, кулаки сжались сами собой. Господа студенты, Редус подтолкнул в спину вчерашнего эльфа. С небольшим опозданием в ваши ряды добавляется этот достойный молодой человек. Его зовут Терониэль Леарденаль. Вот наградили родители имичком. Может, они не очень хотели ребенка? Иначе зачем называть его так, что каждый нормальный человек сломает челюсть, пока выговорит? Терниэль заметил меня и пошел красными пятнами. А я помахал рукой, давая понять, что тоже его запомнил. Расписание возьмете у товарищей. Форму и книги выдадут вечером, напутствовал ректор нового студента. Удачи! Видимо, у эльфов в академии кто-то есть. Иначе кто бы принял этого убогого задним числом? Два дня занятий пропустил, как-никак. Ну, ладно, полтора. Эрин, ты меня пугаешь. Марита прикоснулась к моему рукаву. Вы знакомы? Есть немного. Кивнул я, наблюдая, как эльф бочком пробирается на свободное место в последнем ряду. И поверь, скоро он пожалеет об этом знакомстве. К счастью, чтобы попасть на пару элементарного талисмановедения, не нужно было тащиться через всю академию. Поэтому я подвинул к себе чистый лист и набросал. Форма, сумка для книг, расспросить демона, довести Терри. На первое время хватит. Особенно мне нравился последний пункт. Потому что каждый темный должен иметь объект для практики темной половины своей натуры. И, кажется, я его нашел. Терри продолжал коситься на меня с опаской. — Бедолага. Хорошо, я его запугал. Интересно, Лайла уже знает, что пришел конец ее свободе? Или не знает? Если не знает, надо сообщить. Вдруг дверь распахнулась, и в аудиторию ввалился первый курс факультета магических существ. — Тьма их побери! Взглядом тут же выхватил знакомого ушастого. — И ты здесь, Лави. — Эй, травники, что вы здесь забыли? — крикнул нам высокий темный. — Сейчас у нас тут пара. Это какая-то ошибка, подала голос девушка со второго ряда. У нас здесь пара по талисманам. У нас тоже, так что проваливайте. Темному, похоже, нравилось красоваться перед девушками. Потому что женская половина его группы уже смотрела на него с обожанием. Бедняга лаве. Будет тяжело найти себе подружку, когда рядом такой экземпляр. Будь ты хоть трижды эльфом. Отзычного голоса темного разболелась голова. И вообще, я всегда ненавидел, когда на меня пытались кричать. И если семье я это прощал, то посторонним никогда. — Рот закрой! — попросил тихо, но вокруг вдруг смолкли все голоса. Темный уставился на меня, как на неведомую зверушку, разве что пальцем не потыкал. — Ты кто? — спросил с высоты своего роста. — Эрин Вестер, студент первого курса факультета травологии и целительства. Решил отрекомендоваться по полной форме, а мысленно добавил «Еще и твой король». К счастью для темного мысли он читать не умел, поэтому схватил меня за шкирку и попробовал вытащить из-за парты. Увы, навыков, вбитых годами, ничто не отменит. Стоило чужой ладони прикоснуться к моей одежде, как я вывернулся, и мгновение спустя темный лежал лицом в столешницу. Одна его рука тарабанила по парте, вторую я заломил за спину и готовился вот-вот сломать. «Пусти!» — взвыл темный. «Пущу», — пообещал я, «когда ты представишься и извинишься». «Ни за что!» Нажал посильнее. Совесть не мучила, не так воспитывали. У темных свои понятия о справедливости, по которым оскорбления смываются кровью, а вопросы решаются с точки зрения силы. «Арен! Арен Деммер!» — простонал темный. Он пытался применить магию, но безуспешно. «Я блокировал каналы силы. Ничего». От близкого знакомства с партой еще никто не умирал. «Извиняйся!» — напомнил я. «Да ни за что!» — прорычал тот. «Прости, Терри, ты в моем черном списке сдвигаешься на вторую позицию». «Извиняйся!» — раздался хруст Кости. «Ты что творишь?» — в комнату влетела растрепанная человечка в мантии из чужого плеча. «С ума сошел! Пусти его!» «Сначала извинение. я продемонстрировал преподавателю свой лучший оскал. Ой, мамочки! взвизгнула она и убежала, а я вернулся к жертве. Ну что, Арен Демер решил умереть героем? Прошу прощения! прохрипел Демер. Вовремя, потому что в аудиторию влетел ректор. Очень злой ректор. Я сразу выпустил свою добычу, и Демер, подвывая, отполз в угол. Его рука посинела и опухла. Ничего, дня через три пройдет. Все равно перелома нет, только так. Трещина. «Опять ты!» Ректор схватил меня за ухо. Они что, вывести меня решили? К счастью Редуса он быстро опомнился и сделал шаг назад. «Студент Вестер в мой кабинет!» Похоже, на лекцию по талисманам я не попаду. «Не желаю!» Решил, что пропустить интересную лекцию будет обидно, и уселся за стол. «Что значит «не желаю»?» Глаза ректора округлились. «А то и значит», — ответил я, — «эта падаль посмела оскорбить целый курс. Я не виноват, что светлые не могут за себя постоять. Только я не светлый и имел право как оскорбленная сторона. Ваш студент не пострадал, зато в следующий раз будет думать, прежде чем молоть языком». И чтобы закрепить слова, я аккуратно наделил Аарона болезненным прыщом на языке. Так сказать, чтобы неповадно было. «Ректор смотрел на меня. Я смотрел на ректора. Что он пытался прочесть в моих глазах? Раскаянья? Его там не было. Пусть скажет спасибо, что и до своего обычного раздражения я не дошел. Иначе Аарону пришел бы конец». «Вы отчисленный, Вестер!» — холодно сказал ректор. «Не посмеете», — ответил я, — «потому что отчислить меня отсюда может только темный властелин. Не верите? Напишите ему письмо» и он вам подробно изложит свою позицию по данному вопросу. — А вы наглец. Ректор не собирался уступать. — Нет, я просто прав. — Ночуете на кладбище. С удовольствием улыбнулся я, и оба факультета заметно побледнели. Светлые боятся погостов. И зря. Бояться надо живых. — Неделю. — Идет, — кивнул я ректору. Но еще одна выходка, «Готовьте письмо», — посоветовал дружелюбно. А мысленно напомнил себе, что не стоит из-за одного осла разрушать академию. Другие студенты ни в чем не виноваты. Ректор удалился. Факультет магических существ занял свободные места. К моему удивлению, Лави сел рядом со мной. И не боится? Я хотел было спросить, не пошел ли снег в эльфийском лесу. Но профессор начала лекцию и пришлось замолчать. Хотя бы на время.